Готовы, как никогда. Джастин. Мы снова в Штатах, И слова Патрика не выходят у меня из головы. У тебя киношники знакомые есть? Забавно, но думаю, да. Еще в колледже я знал парня по имени Терри Перриш. Он сейчас совладелец видеоагентства в Сан-Диего под названием Emota Incorporated. Так-то документалка. Не их конек, но, думаю, за спрос денег не берут. Вот я и позвонил Терри. Привет, как дела? Быстро обрисовал ему нашу с Патриком идею, и он, как и Эд, попал на крючок. Несколько дней, и я в их конференц-зале. Напротив сам Терри, его деловой партнер Криса Карчер и несколько ребят из Эмоута Incorporated. Рассказывая им о Патрике, о наших авантюрах, о моей болезни, о камина и обо всем, что мы планируем на ближайшие месяцы. Они в шоке от того, как лучший друг воспринял мою шальную идею. В зале искрит от эмоций, и волнение в их голосах говорит мне все, что нужно знать. Мы нашли киногруппу. Но это только начало. Патрик живет в Айдахо, а я в Калифорнии. так что планы и тренировки для камина обещают быть непростыми. Много лет Патрик и Донна шутили «А давайте к нам, Вайдаха!». Не обошлась без таких шуток и наша недавняя поездка на север. Но на этот раз, после трех недель с Греями, и я, и Кирстин ощутили в глубине души некое особое волнение. «Да, зима Вайдаха холодная». И длится долго, но мысли о переезде пристали к нам как крепей. Идея была против любой логики. Кирстин – калифорнийка до да мозга костей. Да и я полюбил солнышко за двадцать с лишним лет в Сан-Диего. Но казалось правильной. И мы стали молиться. По прошествии недель нас потянуло в Айдахо еще сильнее. И мы решаемся. Сперва связываемся с риэлтором, решаем все дела, а потом звоним по скайпу Патрику и Донне. Пара-тройка минут болтовни, и Кирстин нервно спрашивает. «Ребята, вы правда хотите, чтобы мы переехали в Айдахо?» «Да!» — восклицают они оба. «Это хорошо», — кляниваюсь я, «потому что завтра мы выставляем дом на продажу». Всего через четыре дня... Дом покупают за полную цену. Мы пару недель оформляем бумаги и покоим домашний скарб. Искисаки официально едут в Айдаха, и настает время настоящей подготовки. Джастин, мы с головой уходим в планы, и проблемы растут, как грибы после дождя. Путешествие встанет в тысячи долларов. И это еще не говоря о снаряжении. А нам нужны рюкзаки, обувь, дождевики, налобные фонари, спальники, особая инвалидная коляска, а теперь еще и на киноделов раскошеливаться. Но мы знаем, что должны это сделать, и боремся с соблазном увязнуть в нытье. «Ой, как нам все суметь?» и просто идем на пролом. Мы изучили десятки топокарт, прочли блоги паломников, посмотрели кучу роликов, прочувствовать местность. И поняли, с ручной коляской там никак. Если я намерен прокатиться от Сен-Жан до Сантьяго до Компостелла, мне понадобится кресло, достаточно легкое, чтобы Патрик мог его тянуть, и достаточно крепкое, чтобы миновать три горных перевала и сотни километров булыжных мостовых, каменистых тропок, гравия и бездорожья. Патрик качает мышцы. А я засел за компьютер, настроить веб-сайт и помочь нам накопить на поездку. Благо, помогли программы с голосовым управлением, стилус и планшет. Теперь совладать с компьютером хоть и трудно, но возможно. Слава богу, хоть пальцы слушаются. Я часами краплю над сайтом. И, наконец, прерываюсь. Посмотреть, смогу ли найти подходящую коляску. Каждое утро до работы Патрик ходит в спортзал. Каждый вечер он либо там же, либо гоняет на велосипеде по улицам. Но никакие тренировки не подготовят его к тому, чтобы толкать инвалидную коляску на километры Все дни напролет. Где же ты, наше эффективное решение? Очень скоро я осознаю, что вариантов кот наплакал. Но вскоре вроде нахожу подходящий. Легкую трехколесную коляску-вездеход. Из авиационного алюминия с шинами для горных велосипедов, дисковые тормоза, амортизаторы. За восемь тысяч долларов. У нас нет денег. Поздно вечером Патрик заходит ко мне после тренировки. Узнать, как все спорится. «Ну, как дела?» — спрашивает он. «Хорошо», — говорю я ему, кивая в сторону экрана моего компьютера. «Глянешь сайт?» «Ага, давай». Он склоняется поближе И я вижу испарину на его лбу. В нос сшибает запах пота. Он тренируется, как зверь. Всего несколько месяцев, а он уже схуднул. Что ни день он встает на несколько часов раньше меня, а засыпает намного позже. «Просто чтоб ты знал», — смеюсь я. «Пока ты пахал в спортзале, я ел, как не в себя». «Смешно», — усмехается он, качая головой. А по правде, сколько потерял на диете? Не знаю точно, но одежда мешком висит. Отлично. Нам важен каждый фунт. Возвращаясь к компьютеру, я говорю. Смотри, вот. Я вроде каталку нашел. Стилус щелкает по вкладке с коляской вездеходом. Бэби-джогер на гормонах, говорит Патрик. Только трехколесный. «Ну, так-то да». Патрик кладет мне руку на плечо. «Пчелочка ты наша рабочая. Мало ел, похудел, сделал сайт, сделал страничку, чтобы мы умнели и, дай бог, богатели, да еще и креслица нашел. И почем эта штука?» «Дорого». Мы уже несколько месяцев готовимся к камину. С тех пор, как запустили сайт и страничку, многие спрашивают, чем помочь. Вот и сегодня вечером мы за столиком в Starbucks с Джошем Кинни, нашим общим другом из церкви. Джош и его жена Келли, совладельцы Bottle Cap Corporation, продают оптом бутылочные крышки. И хоть я даже в мыслях не мог представить бизнес, более далекие от спонсирования нашей поездки, они готовы помочь делом и воплотить нашу мечту в жизнь. «Ребята, что вам нужно?» — спрашивает Джон. Недолго думая, я отвечаю, «Инвалидная коляска». И мы с Патриком заводим рассказ, как мы ее нашли, зачем нам именно она и как долго ее делать. Джош спрашивает, сколько она стоит. И я бью на вот Восемь штук. Он откидывается на спинку стула, отпивает кофе и кивает. Ладно. Потолкую с партнерами. Мы благодарны даже за то, что он хоть обдумал это. Просто попросить восемь тысяч долларов. Это слишком. Через несколько дней у меня звонит телефон. Джастин. Это Джош. Бутылочные крышки в деле. Излив на Джоша реку благодарности, я звоню Патрику. Педди, хочешь новость?» «У нас есть коляска». Мне померили ноги, торс и бедра. Подогнать кресло. И начался обратный отчет. Сборка займет пять месяцев. Привести обещают в марте. Мы уезжаем 29 мая. На тренировке лишь два месяца. Надеюсь, хватит. Патрик уже несколько недель занимается сам. По два раза в день, шесть дней в неделю, крутит педали, поднимает тяжести, развивает выносливость и силу. Вот только жаль, что у него только битый дорожный велик, которому уже лет сорок. Однажды ночью, когда я делаю последние штрихи на сайте, звонит телефон. Это Патрик, с работы. Ты будешь в шоке, говорит он. У нас еще один подарок. Не деньги, но, может, даже лучше. Ты о чем? Один из моих коллег, Дейв, когда-то был велогонщиком. У него тонна великов. Я сижу в офисе, читаю письма по электронке. И Дейв заглядывает в дверь и говорит «На улицу выйди». Я иду за ним к его машине, а там обалденный синий бьянки. Я говорю «Давай куплю». А он просто посмеялся и говорит «У меня нет тысяч долларов. Помогу хоть так». Потрясно. Сначала компания Джоша, а теперь и Дейв. Уже не говоря о тысячах пожертвований, рок изобилия немного нас ошеломляет, что ли? Получив новый велосипед, Патрик гоняет при любой возможности. Даже сейчас, когда на улице снег и холодно, он тренируется дважды в день и катается на тренажере в гараже, уложив детей спать. Он близок к лучшей в жизни форме. Но мы оба знаем. Только когда привезут коляску, мы увидим, насколько он готов. Пока Патрик отдает душу спорту, я усердно занимаюсь сбором средств, создаю ажиотаж в соцсетях и в перерывах выполняю дизайнерские заказы. Помочь оплатить счета. Руки двигаются едва-едва, и на всю работу с компьютером уходит гораздо больше времени, чем раньше. Но, учитывая все, что делает Патрик, я твердо намерен продолжать. Мы делаем огромный рывок вперед, когда друг предлагает создать список желаний в РАИ и опубликовать ссылку в нашей страничке в Фейсбуке. Отклик поразителен. Пара-тройка недель и все снаряжение, нужное нам с Патриком, стоит в его гараже. Все. Кроме моей инвалидной коляски. И теплым мартовским днем мне звонит Патрик. «Эй, скис! Джош только что въехал на мою аллею, и у него в кузове объемистый ящик!» Мы с Кирстиной с детьми тут же едем к Греям. Подъезжаем к дому Патрика и видим, как они с Джошем раздербанивают ящик на части. Взволнованный Патрик похож на папу в рождественской истории. когда тот наконец-то получил свою вожделенную лампу в форме женской ножки. Пронзительно скрежещут дрели, разлетается упаковочный наполнитель, повсюду падают болты. Наконец, детали вынуты. Патрик крепит быстросъемные колеса к корпусу и регулирует руль на спинке стула, подгоняя его по высоте. «Готов прокатиться?» — спрашивает он. Готов как никогда. Я киваю, улыбаюсь и паркую коляску слева от кресла вездехода. Чуть подсев, Патрик слегка расставляет мои ноги, подхватывает меня под руки, обнимает, поднимает, поворачивает и усаживает в мягкое сиденье новой колесницы. Мы еще не знаем, что это первая из сотен таких операций за следующие три с половиной месяца. Дети, все шестеро, хотят это видеть. И мы идем гулять в парк напротив дома Греев. Каждый поворот колес кажется мне волнительным. За спиной слышны шаги Патрика, и оттого на этой прогулке все кажется еще более настоящим. Наконец мы готовы тренироваться вместе. Мы движемся как единое целое, и это прекрасно. Как двое детишек в Рождество, мы так беспечны, что делаем еще один круг. Знаешь, — говорит Патрик, — а ты ведь в первый раз отдаешь другому контроль. Он прав. В прежней коляске я сам решал, куда двинуть. А я о таком и не думал. Да, — говорю я с улыбкой, — в этом кресле я целиком в твоей власти. Это шутка, но Патрик принимает все близко к сердцу. «Это высшее доверие», — говорит он. «Рад, что ты выбрал меня». Последние шесть недель я тренируюсь с Патриком. Я не задаю ни направления, ни темп, но чувствую все прелести дорог и тропинок, куда не мог заехать на своей электроколяске. Лишив себя свободы, я обрел еще большую, и, наконец, начинаются не то, чего потребует путь от нас обоих. Мы увеличиваем и расстояние, и сложность ландшафта. Патрик толкает меня по предгорьям близлежащего игла штата Айдаха, где уклоны достигают 18%. Иными словами, высота в среднем возрастает на 18 метров за каждую пройденную сотню. Подъема безжалостны к его ногам. Но каждый шаг дает новую силу и его телу, и нашим желаниям. Непоколебимая преданность друга, его стремление набрать форму и тем помочь мне воплотить мечту, вдохновляет и меня, давая новые силы. Да, я мало что могу сделать физически, но шумлю на Фейсбуке и на сайте, привлекаю сторонников. Каждый день поступают новые пожертвования. Пять долларов, пять тысяч долларов. Фонды медленно растут. Но хватит ли нам сил? Патрик занимался как одержимый. Но одно дело толкать меня по холмикам Айдаха, и другое — тянуть сто десять килограмм через Пиренеи. Иные предлагали пойти в путь вместе с нами, но мы осторожничали. Мало ли, дорога долгая, И отвечали Нет, спасибо. Но когда попросился Тед Харди, все было иначе Он хороший друг, да и к тому же и огнеборец, Патрик знал его много лет и не раз с ним путешествовал. Тед чуть моложе нас, но разделяет наш интерес к жизни и приключениям мыслит, как мы, смеется нашим шуткам, и плюс ко всему необычайно скромен. И когда он подходит к нам и говорит, Ребята, я чувствую, что должен как-то помочь. Мы приглашаем его на ужин. Поговорить. Нам надо одолеть Пиренеи, говорит ему Патрик. А если пойдешь, насколько сможешь остаться? Спрашиваю я. Не знаю, дней десять. Мы с Патриком переглядываемся, и он говорит от обоих. Ты едешь. До отъезда считанные дни и всего несколько тренировок и Тед пошел с нами, понять, во что ввязался. На сегодняшнем прокате Патрик и Тед по очереди толкают меня вверх и вниз по самым крутым склонам, которые мы можем найти. Все просто, но очень изматывает. Толкач пристегивается сзади, ломовик идет впереди, Натягивает длинный красный нейлоновый ремень, закрепленный карабинами по бокам приподнятой ножной подставки. Точно вол и фермер за плугом. Подниматься трудно, но сколь же легче, когда помогает второй. За 10 дней до отбытия договариваемся свести тренировки к минимуму. Патрик, Тед и я должны отдохнуть. Но сперва перепелиная гряда. Последний этап нашей подготовки. Самый крутой подъем в наших местах. На ней тренируется Кристин Армстронг, трехкратная олимпийская чемпионка. Почти все местные машины там застревают. Крутизна иных участков 25%. Это единственный холм, хоть слегка близкий к Пиренеям. Сможем подняться на перепелиную гряду, Будем готовы, как никогда. Патрик переносит меня с электроколяски на кресло-вездеход и обматывает вокруг пояса сбрую. Тед хватает поводья спереди. Медленно, шаг за шагом, начинаем восхождение. Под нами бетон. Плохая замена перенеевских тропок, но высота все же сурова. Надо пройти километра полтора, может, чуть больше, но мы одолеваем лишь четыре сотни метров, а Патрик и Тед уже задыхаются. «Намного сложнее, чем прошлый!» — хрипит Патрик. «И это еще цветочки!» Патрик и Тед толкают и тянут коляску, а я болтыхаюсь, как поплавок. Свести на нет уклон. Мышцы уже ноют. Дорога виляет змеей. Патрик из последних сил держит голову и руки параллельно земле, и дорогу ему указываем мы. тэд чувствует, что толкачу нужна передышка, и кричит спереди: Меняемся! Патрик выставляет тормоз, но холм слишком крутой, и он не уходит. Ждет, пока тэд снимет сбрую и подойдет к коляске сзади. Только потом он отходит чуть в сторону. Тэд хватается за ручки. Наваливается, и я чувствую, как подаюсь назад. Тед, подхватившись, давит сильнее. Мы переглядываемся с пониманием, на что мы подписались. Патрик оборачивает поясной ремень вокруг Теда и крепит его к коляске. Тот улыбается и в шутку говорит: «Упустим Джастина, так у него хоть якорь будет». Мы смеемся. но немного нервно при мысли о том, как коляска покатится вниз по склону, а один из нас поскачет за ней, точно камешек по пруду. Совладав с нервами, продолжаем восхождение. Сотни метров, может, чуть больше. И Тед кричит. «Эй, я как по мокрому бетону иду!» «Знаю!» — кричит Патрик в ответ. «У меня ботинки словно чугунные!» Бедра, икры, легкие. Все горит от боли, но они двигают меня вперед. Час пятнадцать, и мы на вершине. Отдых. У Теда плотный график. Несколько минут, и ему пора на работу. И как только они с Патриком переводят дух, мы начинаем спуск. На этот раз позади оба. Патрик тянет руль на себя, как противовес креслу, а Тед идет за ним, обвязавшись красным ремнем. Холм так крут, что коляска с каждым шагом все норовит накрениться вперед. Я смотрю прямо вниз и надеюсь, что ремни и карабины удержат. Мы проходим самый крутой участок, и Тед произносит слова, которых мы боялись. «Извините, парни, мне пора на станцию». Он снимает сбрую, оборачивается к Патрику и, прежде чем бежать к машине, говорит «Не дрейф, прорвемся». Патрик устал. Подъем очень крут. Каким будет камина, когда мы останемся одни? Видимо, вот таким. Все силы уходят на последние сотни метров. Он откидывается, идет короткими шажками и держит всю тяжесть, не позволяя коляске укатиться. А я начинаю понимать, сколь о многом прошу друга. Что мы делаем? А если это слишком? Я вижу подножие холма и кричу, желая ободрить. «Давай, уже рядом!» Да, рядом. Пришли. Патрик, шатаясь, идет к фургону, достать мою коляску с электроприводом, переносит меня с одного кресла на другое, и я чувствую, что его рубашка насквозь промокла от пота. Он совершенно истощен. «Ну что?» — спрашиваю я. «Мы готовы?» «Как никогда», — отвечает он.